сороковое. Эта кровать очень большая, говорит Сэм, старательно вытягивая пальцы ног, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько. А ещё здесь нет стола, чтобы я мог рисовать. Я уже сказала Джейдену, что ты привык спать в кровати поменьше, и он предложил завтра купить ту, которую выберешь ты сам. Думаю, когда он узнает о твоей любви к рисованию, то также захочет купить тебе стол. Твой друг очень добрый. Ему одиноко, поэтому он хочет, чтобы мы остались у него в гостях. Не совсем так. Давай я тебе немного расскажу о нашей дружбе. Когда мы с Джейденом познакомились, я была всего на три года старше тебя, и мы сразу стали лучшими друзьями. Он научил меня нырять, помогал делать уроки, гулял со мной после школы, мы делились друг с другом секретами. Но потом ему пришлось уехать. Я очень по нему скучала, и он тоже. Бывает так, что встречаешь человека, и он сразу поселяется вот здесь. Я осторожно касаюсь левой половины груди Сэма, и уже никуда не уходит. Для меня так произошло с тобой ещё до того, как ты появился на свет, и с Джейденом, с того момента, как я впервые его увидела. Для него всё было так же. Поэтому он хочет, чтобы мы погостили у него, и поэтому хочет тебе понравиться. Он знает, как я люблю тебя, поэтому для него это важно. Мне он кажется хорошим, произносит Сэм, обдумав моё сентиментальное объяснение. А ещё он пообещал, что поможет мне начать собирать свою коллекцию автомобилей. Это здорово, милый. Джейден прекрасно разбирается в машинах, а ты взамен можешь показать ему пару приёмов карате. Мы договорились сделать это завтра. Он сказал, что у него выходной и ему никуда не нужно. Я глажу Сэма по волосам и поправляю одеяло. Завтра в офисе назначено совещание, но очевидно, Джейден решил его пропустить. И это правильно, потому что послезавтра сын вернётся в школу, и они смогут видеться лишь во второй половине дня. Спокойной ночи. Завтра я тебя разбужу, и мы вместе поедем завтракать. Я хочу панкейки с вишней. А где будешь спать ты? Через одну комнату от тебя. Я быстро целую сына в лоб и, погасив свет, выхожу из спальни. Я не разделяю желание Джейдена продемонстрировать Сэму, что мы спим вместе. На данном этапе знакомства это нам всем только повредит. Сэм считая Тайзако своим отцом, и то, что я лягу в постель с посторонним мужчиной, может быть расценено им как предательство и настроит против Джейдена. Я пыталась объяснить ему это за столом, но он в безапелляционной манере отказался принимать мои доводы. В нём по-прежнему говорит желание взять контроль над тем, чего, по его мнению, он был лишён долгие годы. и Я пока не нашла способ тактично указать ему на ошибку и при этом не выглядеть сражающейся за чужой лагерь. Джейдену сейчас как никогда нужны моя помощь и поддержка. Когда я вхожу в спальню Джейдена, то вижу его сидящим на краю кровати и разглядывающим пол. При звуке открывшейся двери он быстро поднимает глаза и вопросительно смотрит на меня. Он уснул. Ещё нет, но близок к этому. Заметил, что кровать ему большая, поэтому я рассказала, что завтра ты собираешься купить ему новую. Понадобится ещё стол для рисования. Это его вторая страсть после мультиков. А Сэм что на это ответил? Сказал, что ты добрый и хороший. Джейден в течение секунды смотрит перед собой, потом опускает взгляд на ладони и сжимает их в кулаки. Но отцом он считает его Я знаю, что тебе сейчас тяжело, но всё изменится. Вы провели вместе всего полдня. Этого недостаточно, чтобы он полюбил тебя как отца. Сэм узнает, что он твой сын, я тебе обещаю, но нельзя просто ставить его перед фактом. Ты же видишь, какой он умный, понимающий и всё замечает. Я не двигаюсь в ожидании его ответа. Мне важно создать взаимный диалог и убедиться в том, что он меня услышал. Джейден ничего не отвечает в течение нескольких секунд, потом резко поднимается с кровати и начинает расстёгивать рубашку. Давай ложиться спать, Таша. И по поводу этого. Я буду готов выслушать твои предложения о том, как мне наладить контакт с сыном, но в этом вопросе своего решения не изменю. Сэм с первых дней должен понимать, что мы его семья. Имей в виду, что как только ты разведёшься со своим никчёмным мужем, ты выйдешь за меня замуж. Будь на его месте, кто угодно, я бы усмехнулась. Но рядом с Джейденом мой привычный цинизм не работает. Человек, которого я люблю долгие годы, кажется только что сделал мне предложение, а всё, что я испытываю это желание выйти за дверь и расплакаться. Всё же в чём-то моя мама была права. Чужая сила подавляет. Или, возможно, я просто очень устала. Я обнимаю себя руками и отрицательно мотаю головой. Нет, Джейден, не выйду. Я слишком хорошо знаю, каково жить с человеком, который не может простить. Второй такой ошибки я не совершу. Я выйду замуж лишь тогда, когда буду уверена, что это ради меня самой. Я живой человек и устала захлёбываться чувством вины и чужими ожиданиями. Я эгоистично хочу быть счастливой. Сейчас я как никогда ощущаю, что мои силы на исходе. Джейдену достаточно надавить на меня в последний раз, и я сломаюсь у него на глазах. У меня не осталось даже сил выйти. Мы смотрим друг на друга, его взгляд постепенно смягчается, Возвращаем мне его, человека, который, несмотря ни на что, знает, как со мной обращаться. Вздохнув, он стягивает рубашку и тихо повторяет: "Давай ложиться спать, Таша". Выдержав паузу, я иду к креслу, где стоит моя сумка. Извлекаю оттуда кружевной пижамный комплект и избавляюсь от платья. Ощущаю на себе его взгляд, от которого, вопреки эмоциональному истощению, по коже проносится знакомое тепло, а в животе слегка покалывает. Кровать за мной пружинит под тяжестью опустившегося тела. Я подтягиваю бретельки на топе и разворачиваюсь. Всю прошлую неделю мы с Джейденом занимались сексом и спали вместе. Но в этот момент я начинаю нервничать так, словно это моя первая ночёвка с парнем. Я осторожно опускаюсь на край кровати и, набросив одеяло, касаюсь щекой прохладной мягкости подушки. Я знаю, что Джейден по-прежнему на меня смотрит, чувствую его внимание кожей, нервами, волосами. Обнимет ли он меня? Захочет заняться сексом? Как всё будет теперь? Спокойной ночи, Таша. Негромко раздаётся сзади. Слышится шорох одеяла, приглушённый скрип, и я безошибочно угадываю, что Джейден отворачивается. Кровать под нами широка настолько, что можно комфортно раскинуть руки без риска соприкоснуться. Я закрываю глаза и стараюсь не думать, что сейчас это расстояние символизирует для нас новую пропасть.